Так как, пришло или нет? Вот так времячко и течет. Покушать, поспать с родней, полаяться, в санях покататься, в окошко посмотреть. Все ладно, хорошо, лучше не бывает, но чего-то как бы не достает. Будто что-то еще надо. Только забыл, что первое время после свадьбы ничего не надо было. Недели так с две, ну три, ну четыре, ну пять может. Пока привыкал, досматривался. Да, да то, да сё. А потом, вот словно что-то было, а ныне нету.